Из сна меня выдернули резкий запах озона и четкое ощущение того, что где-то совсем рядом ударила молния. Дэвид по-прежнему вел машину, а вот небо над дорогой сделалось темно-серым. Тучи клубились вокруг пурпурно-черного сгущения, и ничего хорошего это не сулило. Для понимания столь очевидного факта мне не потребовалось прибегать к сверхвидению и подниматься в эфир. Дождь полосовал дорогу плотными серебристыми волнами. Я непроизвольно бросила взгляд на спидометр и обнаружила, что мы по-прежнему гоним со скоростью около сотни миль в час. Волосы у меня на макушке встали дыбом и вовсе не потому, что наэлектризовались из-за молнии. Повернув голову, я принялась разбирать болезненные узлы и колтуны. Точнее, пыталась их распутать, хотя без шампуня и кондиционера экстракласса, Дело было почти безнадежным. Вдобавок за время сна в горле образовался ватный ком, который не сразу удалось сглотнуть. На горизонте снова полыхнула молния. Бело-голубая вспышка с тонким розовым окаймлением, распавшаяся на отдельные зигзаги, поразившие разом пять мишеней. Это вызвало у меня в памяти слова одного опытного жреца стихий. «Если ты приблизилась настолько, что видишь это...» значит, есть повод для тревоги. Пожалуй, нам пора остановиться. Подал голос Дэвид, сопроводив свои слова быстрым нарочито невыразительным взглядом. Подкрепиться, принять душ, выспаться в постели. То, что доктор прописал. «А тебе не приходило в голову, что быть доктором и изображать из себя доктора не одно и то же?» Отшутилась я. Желания спорить на эту тему у меня не было, Недавний сон отбил всю охоту. Ощущение от него осталось такое, будто до меня, весьма завуалированной форме, пытались донести какую-то мысль. С одной стороны, то, что мне приснились Патрик и Сара, пожертвовавшие собственным существованием ради моего возвращения в мир смертных, было вполне естественно. Но, с другой стороны, если они там занимаются прорицаниями, могли бы выражаться яснее». и почему мудрецы склонны к иносказаниям. Как будто слова «мудрый» и мудрённый имеют одинаковое значение. — Ну, я туда, — промолвил Дэвид, кивком указав на зеленое неоновое свечение впереди. При приближении расплывчатое световое пятно оформилось вывеску отеля сети Holiday Inn, А когда с небес в землю, словно разряд между полюсами бытия, ударила очередная молния, До меня вдруг дошло, что я не задала своему спутнику весьма логичный вопрос. Как только Дэвид выключил зажигание, я повернулась к нему и спросила. — И все это устроено из-за нас? Еще одна молния выхватила из сумрака его лицо цвета слоновой кости, а глаза вспыхнули янтарно-золотым пламенем. — А что? — откликнулся он. — Разве бывает иначе?